глава 16. пауза затянулась я смотрела в лицо альбиноса в его красновато серые глаза и все равно не видела в нем врага пусть он и привел меня на смерть проглотив ком в горле я отчеканила нет не хотите приобщиться к силе дарна удивился малейв «Вас удивляет, что я не хочу умирать?» «Вы не умрете. Наоборот, д о с т и г н е т е пика возможностей». «Каких еще возможностей? Вы притащили меня сюда, чтобы...» «Чтобы приобщить к силе Дарна», — прервал меня Центаврианин. «У входа я пообещал, что вы получите нечто большее, чем титул, если пойдете со мной. Силу Дарна, которой пользовались только владетели». «Но вы же...» «Что я?» «Вы говорили о жертвах, что владетели Дарна питали Эуши жизнями подданных». «И вы решили, что я собираюсь принести в жертву вас?» «Я ничего не ответила. В голове настала полная сумятица. Но Центаврианин и так понял, что означает мое молчание». «Если вы считаете меня убийцей», — холодно промолвил он. «Зачем тогда пошли со мной?» «Не знаю», — выдохнула я. «Не знаю. Я сама себе на эти вопросы не могу ответить. Вы чужой. Я вас совсем не знаю. а в з я л и с ь за меня крепко, не отпускаете от себя, лечите. Я знаю, что все это не просто так. Может, вы вообще слуга рептилоидов, какой-нибудь хитровыделанный гибрид?» «Может», — кивнул он. «Я могу оказаться кем угодно. И все же...» Вы закрыли меня сегодня от сгустка энергии. Почему? Потому что в глубине души верю, что вы действительно явились сюда, чтобы вытащить нас из проблем. Верю, что вы хороший человек. Устало выдохнула я и горько усмехнулась. Наивно, да? Но чего еще ожидать от необразованной энгарки? Лично я ожидаю от вас очень многого, Регина, сказал Малей. и мне показалось, что голос его потеплел. Когда я увидел вас в зоне деструкции, рядом с тем рухнувшим аэрокаром, то сразу отметил высокий потенциал вашего ЭО. Помните инцидент в спальне? Ни с кем я вас не перепутал, и пьян не был. Это была проверка, и вы ее прошли. О чем-то подобном я догадывалась, так что не особо удивилась. Я не мог удержаться. Продолжил Центаврианин. Мне очень хотелось понять, как вышло, что светлейшая с высоким уровнем Эо работает горничной. «Выяснили?» — бесцветным голосом спросила я. «Выяснил. Самое ценное в вас — это отнюдь не Эо. Вы стоите здесь рядом со мной, потому что я увидел в вас качества, которые ценю и уважаю в людях. Вы, р и г и н а будущее Энгора». Вы первая моя ставка на этой планете. «Будущее?» — повторила я неверяще. «Вы с ума сошли!» И это, говорит девушка, которая вылезла из раскореженного аэрокара без единого синяка? Девушка, пощечина которой свалила меня с ног и отправила в забытие? Девушка, которая обещала погасить меня, если я только посмею косо взглянуть на детей Энгора? Вы просто не осознаете, на что способны, и люди, которые к вам привыкли, тоже не осознают. А у меня взгляд цепкий. Я подмечаю все и, как правило, не ошибаюсь. Ветров прав. Ваше самомнение размером с черную дыру, а ваше слишком низко. Вы элита этой планеты, так вспомните об этом. Мы стояли друг напротив друга. рядом с мощнейшими древними накопителями Дарна и обсуждали грани самооценки. Неужели все это происходит в реальности? Неужели монстр ЦФ, е сам Гоин м а л е в действительно считает меня человеком, достойным уважения? Неужели это меня, Регину Жарковскую, он выделил из всех э н г а р ц е в Еще одна мысль поразила меня, как электрический разряд. А не приглядел ли он меня себе в жены? Шумно вздохнув, я быстро проговорила. — Зря вы меня расхвалили, Гоин. Я зазнаюсь. — Да уж, вы такая зазнайка, что служите горничной, чините роботов, а по рождению являетесь светлейшей, — иронически произнес Малей. — Ну что, теперь, когда вы знаете правду, вам легче? — Легче. Только имейте в виду. Я все равно за вами присматриваю. — Как и я за вами. Так что вы скажете о Сире Дарна? Готовы коснуться Эоши? Я усмехнулась нервно и, прогоняя на электризовавшую меня мысль о Гойне и его женитьбе, подошла к тому кристаллу, около которого стоял Альбинос. Кристалл этот был поменьше, чем остальные, и едва светился. — Его надо всего лишь коснуться? — спросила я. — Да. Энергии Эоши введут вас в состояние просветления, и в нужный момент я помогу вам прервать контакт. Вы прежде испытывали когда-нибудь состояние просветления? Нет. Вам понравится. Это состояние будет длиться пару часов. Вы почувствуете эйфорию, которая позже сменится сильной слабостью. Это называется откат. Что такое откат, я знаю. После того, как мы закончим с вами, настанет моя очередь коснуться Эоши. Ваша задача — оттащить меня от него, когда аура сменит цвет. На какой цвет она должна смениться? — На любой, отличающийся от того, которым раскрашена моя аура сейчас. Снимите брошь с Эоши, что я дал вам. Я сняла брошь и оставила ее прямо на полу хранилища. Сердце забилось быстрее. Голос разума пытался убедить меня, что это, возможно, ловушка. А сам Альбинос хочет меня прикончить или как-то хитро использовать, но я больше не слушала р а з у м Я полагалась на чувства. Не знаю, когда и как это случилось, но мое отношение к Альбиносу из далекой-далекой ЦФ е кардинально переменилось. Вот бы удивилась Маришка, узнав, что я тоже теперь думаю, Гоин м а л е ф Привлекательный мужчина. Да, он может оказаться лгуном, манипулятором, шпионом, слугой спящих, но невозможно отрицать силу его обаяния. о б а я н и е Что за чушь? Я качнула головой, отгоняя мысли. Вы готовы? — тихо спросил Мали. Да, — шепнула я и опустила руку на Эуши. Он оказался теплым. По руке вверх побежали огненные токи, распространяясь по всему телу. Пришла боль, сплетенная с удовольствием. Инстинктивно захотелось отдернуть руку, но я не смогла, словно прилипнув к кристаллу. А потом... Я умерла? Так описывают смерть. Темный коридор, светящиеся пятна. К чему их так много? Я двинулась вперед и уткнулась в нечто яркое. и оно Заговорила. «Все в порядке, Регина». «Альбинос, в моей голове!» Он засмеялся. «Попробуйте обуздать свое э л Посмотрите на мир обычными глазами». «Уйдите из моей головы!» Потребовала я. Малев снова рассмеялся. «Слава звездам! Я начала видеть мир, как обычно. Пещеры, накопители, владетели». Шумно вздохнув, я прошла вперед, потрогала стены. Кончики пальцев обрели невероятную чувствительность. Появилось столько новых ощущений, что я терялась в них. Но это была счастливая, радостная растерянность. Никогда я еще так не ощущала саму себя. Никогда еще меня не наполняло столько энергии. Никогда я еще не была так в себе уверена. Разве можно это сравнить с обычным состоянием, когда чувствуется легкая слабость, когда органы чувств безбожно халтурят? Я повернулась к Малиеву. Его ярко-фиолетовая аура манила, словно приглашая раствориться в ее свете. Я плавно подошла к владетелю и поняла, в чем разгадка его текучих перемещений. Когда ты полностью контролируешь свое тело, бесшумно двигаться не составляет труда. Это выходит само собой, естественно. Эйфория просветления сделала меня наглой, и я коснулась гладкого лица Альбиноса, очертив пальцами его высокие скулы и тонкие губы. Завороженные своими ощущениями, я делала, что хотела, но касаний мне было мало. Мне хотелось прижаться к Малеву, раствориться в его сиянии. — Регина, — мягко позвал меня Альбинос, — пора. — Да, конечно, — отозвалась я, а голос мой звучал непривычно сладко, сочился как мед. — Возьмите себя в руки. Вы помните, что нужно сделать. Оттащите меня от кристалла, когда моя аура изменит цвет, не раньше и не позже. — Поняла, — мурлыкнула я. Малиф посмотрел на меня беспокойно, все ли я осознаю, после чего коснулся Эоши. Контакт установился мгновенно. От кристалла к мужчине побежала сила, заполнила его изнутри, подсветила каждый орган, каждый сосуд. Я завороженно смотрела, как взаимодействуют накопитель и человек, и ждала, когда фиолетовая аура последнего сменит цвет. Энергии начали меняться, накопитель потянул с Гойной энергию, и мощное сияние его ауры померкло. Я несколько раз порывалась оттащить Малиева от кристалла, но каждый раз себя останавливала. ц в е т еще не изменился, только стал глуше. Кристалл продолжал тянуть силу с Центаврианина. Аура Малиева резко вспыхнула желтым, и в этот момент я оттащила его, бесчувственного от Эоши. Сердце мужчины не билось. Но это меня не пугало, я видела, что он жив. Изменившаяся энергия циркулирует в его теле, готовя сердце к запуску. Глядя на Малиева, я улыбалась тому, что мои опасения не сбылись. Я здорова и переживаю просветление. И что один из самых могущественных людей Союза доверил мне свою жизнь. Он так беззащитен сейчас, уязвим, его так легко можно убить. Просто приложить ладонь к сердцу и сжать. И не будет главителя, не будет Гоина Малиева. Я склонилась к Центаврианину, опьяненная не столько состоянием просветления, сколько мерой доверия. Гоин выбрал меня как гаранта своей жизни, как свидетеля своей уязвимости. Я не подведу его. Не удержавшись, я снова коснулась лица мужчины, переполненная благодарностью и радостью, склонилась еще ниже поцеловав его в губы. Это был невинный поцелуй, легкий и мимолетный, мой первый отданный п о ж е л а н и ю Я больше не буду вспоминать в кошмарах того светловолосого владетеля из Веронии, который сделал меня ненормальной. Я буду вспоминать этого владетеля, который сделал меня нормальной, и вспоминать этот поцелуй, о котором буду знать только я. Я помедлила, прежде чем отстраниться. чтобы запомнить эти удивительные мгновения, чтобы они запечатлелись в памяти со всей яркостью и почувствовала или услышала, как забилось сердце Малина. Я отстранилась до того, как владетель открыл глаза, и когда он, приподнявшись, посмотрел на меня мутным взглядом, ощутила, как новая волна эйфории уносит меня все выше и выше, за пределы хранилища. за верхушки деревьев, к облакам. — Как вы, Регина? — хрипло спросил Гоин. — Улетаю, — выдохнула я. — И я, — улыбнулся он. Казалось, мы долго пробыли в хранилище, но когда, закончив все дела, вышли наружу, часы показали, что нас не было полтора часа. За это время мы прошли ловушки, нашли накопители, перезагрузили с ь с владетелем, перенастроили к о н т у р у защиты. поменяли энергетические метки и вернулись. Эйфория энергетического пика начала сходить на нет. Зевнув, я посмотрела на Малиева, аура которого теперь красиво светилась различными цветами, а не только одним могучим фиолетовым. Мир в моих глазах терял в объеме и красоте, возвращаясь к изначальному виду, но это к лучшему. Не так-то просто воспринимать его, в состоянии просветления. Не зря же лирианцы десятки лет учатся этому. Ветров подошел к нам, его обеспокоенный взгляд забегал между мной и Альбиносом. — Ну, как? — взволнованно спросил он. — Все хорошо, — ответил владетель. — Да, — подтвердила я. Малев пояснил. — Никаких неожиданностей. Проблема была только во внешнем контуре защиты. Она решена. Приборы что показывают? — Ничего нового, — ответил Ветров и снова посмотрел на меня. Его серые глаза были полны тревоги, а аура светилась цветами нервного возбуждения, сожаления и печали. О чем он сожалеет? Чему печалится? Впрочем, я не эмпат. Могу ошибаться в своей оценке. — Все прошло гладко, Ветров. Не переживай. — успокоил землянина Малей. да но совсем не так, как предполагалось изначально. Не стоило вмешивать девушку. — Девушка ни о чем не жалеет, — сказала я. Ученый заставил себя улыбнуться мне, но в его с е р о грозовых глазах еще четче проступила печаль. Они с Малиевым вернулись к приборам, стали обсуждать показания, тем временем Центавриане заваливали вход в хранилище валунами. Я отошла недалеко, чтобы не мешать и заодно посмотреть на лес, пока еще была просветленной. Однако вместо того, чтобы полюбоваться ночью, я почувствовала что-то другое, отрицательное, приближающееся. И не я одна. Малев й подошел ко мне, посмотрев куда-то вдаль, и произнес. — Вот и они. — Кто они? — спросила я. — Мои замечательные подданные. Протянул с мягкой иронией Альбинос и, посмотрев на меня, проговорил. «Отправляйтесь, к а вы с Ветровым, в деревню. Нечего вам делать здесь сейчас». Ни я, ни Ветров в деревню ехать не захотели. Помимо землянина к нам подошли центавриане. Я разглядела впереди несколько людей и, использовав э о зрение, увидела огоньки их энергии, светящихся однозначно недружелюбьем. «Нападут», — уверенно сказал Гоин и обратился к своим людям. К хранилищу не подпускать, Ветрова и Регину прикрыть, они не успеют уйти. Центавриане тут же образовали вокруг нас землянином круг. Покосившись на Аркадия, спросила, а почему нападут? Да они постоянно здесь терлись, присматривались, объяснил ученый, в свою очередь вставая рядом так, чтобы в случае чего прикрыть. Шпионы Элайзы? Нет, другие. Кто? Скоро поймете. Ветров оказался прав. Когда недружелюбная группа приблизилась к нам, я смогла разглядеть их получше. Вперед вышел Жульен м о р о светлейший. С ним Элеонора водила дружбу до того, как сошла с ума. Это он организовывал демонстрации против узурпатора, Гоэна Малиева. С ним явились светлейшие, разделяющие его взгляды. Все мужчины. Некоторые из них сияли силой, как обычной психокинетики, Несколько человек были накачаны ЭО под завязку. Тоже касались накопителей?» «Благо, товарищ м а л е й в издевательски протянул ж у л ь е н Муро, намеренно игнорируя в л а д е т е л ь с к и й титул и используя союзное «товарищ». «Благо и вам», — ответил Альбинос вежливо. «Рад, что вы, наконец, изволили явиться и выказать мне уважение. Вам никогда не заслужить нашего уважения». Какой ужас, иронически подхватил м а л и к Его невозмутимо мягкий голос раздражал светлейших. Я видела, как ощетиниваются их агрессивно раскрашенные ауры. Мы знаем, зачем вы явились на Эндер. Вам нужны наши накопители, бросил обвинительно на Моро. Естественно, нужны. вы их не получите. Уже получил законным путём. А вот вы, уважаемые господа, Без намека на уважение сказал Малик. Закон нарушаете. Покидаете владение без моего разрешения. Используете чужие накопители. Местных заставляете шпионить и докладывать о моих перемещениях. Мы никого не заставляли. Они сами были рады шпионить за вами. Да, так рады, что перепугались до смерти, когда мои люди явились в деревню. Зря вы запугиваете деревенских, Страшными центаврианскими опытами. Они люди впечатлительные. — Не вам читать нам нотации, — вспыхнул Муро. — Покиньте наше владение и планету. — Да, планету. Ибо ни в одном владении Энгара вам рады не будут. — Предположим, я покину Энгар. а Что станет с Дарном? — Он перейдет в руки достойнейшего. То есть Дарн вернется в руки Элайзы? Ведь это она достойнейшая. Мужчин перекосило, от них потянуло ненавистью. Еще до того, как Элайза продала владение, знать Дарна демонстративно от нее отворачивалась, потому что женщинам на Энгаре традиционно уготована подчиненная роль. А Элайза мало того, что вышла замуж старухой, не смогла родить наследника, так еще и сама после смерти мужа стала владетельницей. она будет судима как предательница заявил моо р если вы сумеете ее взять уточнил альбинос элайза сильнейший психоинетик к дарна и таковой является без всяких накопителей именно поэтому ваши угрозы ее не напугали и именно поэтому даже без доступа в хранилище она одерживала победы в э о п о е д и н к е если я покину дар Для вас ничего не изменится. Вы не получите владения и в хранилище не войдете. — Не уводи разговор в сторону, Центаврианин! — прошипел Жульен Муро. — Ты здесь никто. Мы даем тебе и твоим прихвостням сутки на то, чтобы покинуть Энгар. Малев поглядел на Муро, как на маленького мальчика, который дерзит взрослому дяде. Аура Альбиноса не горело больше непобедимым густофиолетовым цветом Эо, но и без этой неуязвимости он остается сильнее заряженных сил и светлейших, потому что тоже заряжен. Ох, и неудобный же момент они выбрали для разборок. «Сутки?» – переспросил Малиев и, усмехнувшись, произнес. «Согласен, это оптимальный срок. Как владетель Дарна...» Я даю вам сутки на то, чтобы покинуть э н к о р Если вы не сделаете это сами, то будете высланы принудительно. Моро был очень уверен в себе и своем заряженном силой окружении, поэтому отреагировал на данное заявление с пафосом. Значит, Гоэн Мали, ты выбрал позор. Ой, дурак, подумала я, а потом меня с м е л о с ног гора под названием Аркадий Ветров. Оказавшись под мужчиной на снегу, я издала протестующий возглас. — Извините, пожалуйста, — пробурчал ученый. — Вам лучше полежать внизу подо мной, а то, мало ли, психогенез штука опасная. — Вы обалдели, Аркадий, — пробухтела я, но с места не сдвинулась, и, используя свое эозрение и чутье, увидела, как летают над нами ветки и снег, как гнутся и трещат сосны. как вспыхивает огонь. Ярость нападавших была направлена на Гойну, и там, где он находился, воронками крутились снег, камни, земля, с г н и ш е листва. Несколько центавриан защищали владетеля, другие не подпускали светлейших к нам с в е т р о в ы м Лежа под Аркадием, я помогала, чем могла, тушила огонь силой мысли, не давала веткам и камням сыпаться на головы наших. В какой-то момент защищавших нас центов оттеснили в сторону. И вперед пробился оппозиционер. Он не стал размениваться на фокусы с ветками и снегом. Сразу ударил так, что Ветрово снесло с меня и отшвырнуло на сосну. Удар был с т р а ш н ы й и мог стоить землянину жизни. В ту же секунду я вскочила и без раздумий кинулась к Ветрову, чтобы помочь ему. Но меня сбил с ног поток силы. Перекатившись, я поднялась и увидела фигуру нападавшего, подняла снег стеной с и направила на него. Он в ответ пустил в меня валун, один из тех, которыми был завален вход в хранилище. Кто-то из центов отбил валун, и тот, расколовшись надвое, рухнул, не долетев до меня. Я подбежала к Ветрову, лежащему у сосны, сломанной куклой, и опустила ему руку на лоб. Я подоспела вовремя. У него были переломы и внутреннее кровотечение. Вливая в мужчину, поддерживающий поток силы, я одновременно пыталась создать вокруг нас силовое поле. Такая концентрация требовала очень много сил, и я не смогла бы больше сделать ничего. Центаврианин, защищавший нас, свалился рядом. Посмотрев на него Эо взглядом, я увидела, что его сердце расплющилось, как и другие внутренние органы. Несколько мгновений я обалдело смотрела на это, на разорванный в нескольких местах чехол его ауры, а потом, очнувшись от шока, подтащила его к себе силой мысли и, прикоснувшись к колбу, другой рукой тоже стала вливать в себя жизненную силу. Кто-то ударил в меня, так ударил, что я потеряла концентрацию и упала. Перевернувшись, увидела невысокого светлоглазого мужчину, сразу узнав его. Шарль Вернер, друг моего отца. Наши взгляды встретились. «Неужели ударит?» – подумала я ошеломленно и призвала всю силу, которая располагала в этот момент. Это было вовремя. Вернер напал. Наши энергии встретились, как два сверкающих снаряда. Лес поглотила вспышка. такая яркая, что я ослепла, потерялась в ее свете. Она шлась уже в снегу, в грязи, в нескольких метрах от того места, где была раньше. Я хотела вдохнуть, но не смогла. Цвета меркли, голос пропал, слух тоже. Сердце дрыгалось в грудной клетке, как издыхающая рыба. О, звезды! Как же сделать вдох? Как начать дышать? Я задыхалась, не могла пошевелиться. Меня поглощала паника. Слишком много силы я отдала. Все отдала. И мне не выкарабкаться. Стало темно, и я начала уплывать. Вдруг белая в темноте. Горячие губы на мои. х Воздух, жаркий почему-то, колючий. Воздух. Я могу дышать. Меня снова начало утягивать в темень, Но я доверилась ей, зная, что теперь это не смерть, а спасительная темнота сна.